Эпилог. Пятница, девятнадцатое 19 июля тысяча девятьсот тринадцатого года. Через три дня Ардашевы стояли на палубе парохода, покидавшего Сочинский рейд. В небе парили чайки, и море, ровное, как зеркало, отражало облака. Лето тысяча девятьсот тринадцатого года. С его бедами и приключениями вносилась от присяжного поверенного прочь, чтобы уже никогда не вернуться.